Глава 5. Да будет смерть быстрой. Звать Хелфиша, наверное, преждевременно, потому что неизвестно, сумеет ли Джокер интегрировать кровь Белиала в пулю и сработает ли на ней могущественное зелье репликации. Но я ничего не терял. В крайнем случае Хелфиш поворчит, что я его дернул, а вот Джокер за гнома я не переживал. Джокер, едва появившись с краулером, бросился мне на шею. Потом бесстрашно поприветствовал деспота, разве что обниматься поостерегся. Демон тоже его вспомнил, хотя для него прошел почти год. «И этот оболтус тут», — проворчал он, — «вот уж кто точно создает много огня под ногами, не разбирая, кого крушит, врагов или друзей». Осмотревшись, инженер тут же принялся суетиться, устанавливать турели, капканы и ловушки. а по периметру выставил колючую защитную изгородь. Бросив взгляд на нас с Краулером и деспотом, удивленных его внезапной активностью, пропищал. «Привычка!» И снова занялся делом. Глядя на него, рогатый вздохнул. «Вот же дурачок! Помню, в провале все бомбами закидал, своих не раз подорвал. Зачем он тебе здесь, Скиф? Одного олуха мало было!» Краулер, недобро поглядывая на деспота, пробурчал. «Ох, дождешься ты, демон, за овцую. А потом обернулся ко мне. «Ну что, за Хелфишем ты сам или мне сгонять?» «Давай ты. Он в главном замке странников тебя ждет. Хорватс уже в курсе, препятствовать не будет». Лидер союзников, узнав от Хелфиша о моем предложении, тут же связался со мной по зеркалу дальновидения. Похоже, почуял приключение. Сейчас мне никто из союзников, кроме снайпера, не был нужен. Но я попросил Хорватса, переговорить с хинтерлистом и полковником, привести кланы в боевую готовность. Если все пойдет по плану, в отвлекающей атаке на Виндерлих должно участвовать как можно больше сил. Краулер, дождавшись отката глубинки, прыгнул за Хелфишем. Джокер же, в рекордные сроки, закончив фортификацию Оазиса, приблизился к нам и доложил о проделанной работе. Ров с ядовитыми клинками на дне, защитное периметральное заграждение Йош, семь видов турелей. в том числе скрытые под землей и активирующиеся только при приближении врага. Капканы и ловушки, 10 секунд удерживающие мобов и игроков до 500 уровня. Мины. «Впечатляет», — только и вымолвил я. «Ерунда», — отмахнулся Джокер. «Без таких умений меня бы никто в рейды не брал, а так, польза очевидна, хоть класс и не боевой. Я даже ножи могу делать, универсальные n 54 «Это еще зачем?» «Ну как, ты чего?» Эти ножи заменяют любой ремесленный инструмент, но главное, если воткнуть его в труп игрока, он воскреснет с вероятностью 10%, типа разряд, чтобы перезапустить сердце и все такое. А вы что, такими не пользуетесь? Они же входят в базовый набор любого приличного рейда. Напором и энергичностью гнома шеломил. Зачем он это делал, я понимал, показывает, на что способен. Но что мне с ним делать? Мне от него всего-то патрон с кровью беляла нужен. а он уже считает себя членом пробужденных. Не зная, что сказать, я обратился к деспоту. «Скажи, кто он?» «Дурачок-то? Да не враг он тебе. Сблизиться хочет, по твое крыло встать, ибо видит в том перспективы для себя великие». Помолчав, демон нехотя добавил. «В общем, в друзья набивается». Джокер, слушавший его, затаив дыхание, выдохнул и замотал головой. «Не набиваюсь, а правда хочу подружиться. Мне скиф еще со времен демонических игр понравился». «Ну, не в этом смысле!» Он пальцами изобразил сердечко. «А вообще, как человек!» «Так я так и сказал!» Удивился демон. «В друзья набиваешься!» «Ладно, Рагет, спасибо за рекомендации!» Поблагодарил я, подумав, что хорошо бы весь клан, хотя бы офицеров, пропустить через ходячий детектор лжи. «Спасибо, мистер деспот!» Инженер поклонился демону, отчего тот выпучил глаза и попытался понять, что это значит. В преисподней не кланялись. Выпрямившись, гном посмотрел на меня. «Так что?» «Значит так, Джокер, о твоем приеме в кланы думать нечего было бы. Ведь такими крафтерами не разбрасываются, но...» «Мне дети Кратоса контракт на 50 миллионов в год предложили», — перебил Джокер. «А еще 10% от всех продаж. Но я отказался. Они же высокомерные, все соки выжимают из наемных соклановцев. Мне с такими не сработаться». «Думаешь, у нас дисциплина слабее, требований будет меньше?» «Думаю, да», — признался гном. «Но я всегда считал, что творить лучше, когда больше свободы и пространства. Вон, краулер, ваш шестой этаж магической башни поставил. Не просто так же? Клану вашему полгода, с кем вы только не воевали, чуть ли не совсем дисгардиумом. Но все равно находите время для таких достижений. А дети...» Он развел руками, глядя на меня, при этом огромными голубыми глазами, так преданно-преданно. Просто когда гайки слишком туго закручивают, ничего хорошего не получается. О болтливости Джокера я знал еще с игр, но сейчас его недостаток помог мне посмотреть на пробужденных со стороны. Надо признать, клан наш, если рассматривать его организацию, демонстрировал то, что считается полной противоположностью критериев нормальности и успешности. Но для таких творцов, как Джокер, это и было привлекательным. В общем, как я сказал, в любой другой ситуации мы бы тебя приняли с радостью. Но есть вопрос с безопасностью клана. Видишь ли, как бы хорошо к тебе не относился, я несу ответственность не только за тебя. Мы не можем призвать арбитра, а потому мне остается только поверить тебе на слово, а это проблема». «Почему?» — не понял гном. «Накосячу, накажете. В договоре все про неразглашение можно прописать». «Договор не решит вопрос с доверием, потому что пробужденные давно перестали просто играть. Сносторм, объединенный картель, триада — все охотятся на нас». И это не считая нового альянса превентивов. Старый альянс после ухода Модуса, Странников и Экс коммуникадо рассыпался, и движение против топовой угрозы возглавили дети Кратеса, сформировав новое объединение превентивов. «Одохляки! О темное братство! О новые боги!» — напомнил деспот, который при перечислении моих врагов улыбился все больше. Проигнорировав его замечание, я заключил. «Ты уверен, что тебе нужны такие проблемы?» «А, плевать!» Легкомысленно махнул рукой гном, а потом выдал более рациональное. «Охотиться-то за тобой, Скиф, а не за мной. Кому я нужен? Тебя вот тоже с песочницы пытаются поймать. А толку? Не сумели ликвидировать маленьким, пока ты был никем. Вряд ли смогут сейчас, когда ты снова топ-один игрок мира». «Не верит он, соратник, что твои проблемы его как-то коснутся. Витает в облаках», — одобрительно заметил деспот. «Вот только случись что, падать будет больно». Гном покосился на огромного демона, но ничего не сказал. «Хорошо, Джокер, я понял твое видение», — улыбнулся я. «Давай тогда договоримся так. Сейчас я тебя привлекаю на разовый контракт. После чего у меня заварушка с чумным мором и гражданские тесты. Как вернусь с них, обсудим твое вступление в клан «Пробужденное». Окей?» Джокер насупился, часто задышал, но сдержался, снова махнул рукой. «А, ладно, давай!» «Не нужно никаких контрактов, так сделаю. Уверен, то, что ты попросишь, повысит мне уровень ремесла. Что нужно-то?» Я на мгновение задумался, и в это время в Азисе возникли еще двое. Краулер привел Хелфиша, который пребывал в своей волчьей форме. Ну, почти. Волк стоял на задних лапах, чуть согнувшись, и был выше двух метров. «Жив, стервец!» — довольно прорычал снайпер, увидев мой трехтысячный уровень, ответил клыкастую челюсть. «Это вообще как? Это легально? Почему уведомлений не было?» «Долго объяснять, но это типа бафа. Временно, короче. До завтра». «Отсюда и спешка», — понимающе кивнул Хелфиш, перевел взгляд на Джокера. «Здорово, гномя! Как ты?» Джокер затраторил, рассказывая, как он, а я обратил внимание, что на деспота, о котором Краулер, скорее всего, предупредил, Хелфиш демонстративно не смотрел. Дослушав гнома, проворчал, что рад его успехам, и обратился ко мне. «Расскажешь о своих похождениях или... или... и рассказывать многое не до этого пока, так что потом». «Ничего не изменилось», — ухмыльнулся снайпер. «Все такое же, весь у себя скрытный и загадочный. Хорошо, что там у тебя, парень?» Ответить я не успел. Деспот, у которого отношения с Хелфишем не сложились еще с окаянной бреши, побуравив того осуждающим взглядом, влез между нами и грозно ракотнул. «Что ж ты перекидыш вид, делаешь, что меня здесь нет? Давно не умирал?» «Ух ты, ё-моё! А демон-то оказывается чувствительный!» «Задели, задели его равнодушие и игнор снайпера», у которого от его слов поднялась шерсть на загривке, и он прорычал, обращаясь ко мне. «Угомони свою зверушку! У меня, демоноборца, против этих тварей урон повышенный, если он не знает!» «Как ты вообще его нашел? Да ещё и приволок сюда! Он что, теперь все время с тобой будет?» «Он не питомец, если ты об этом», — сказал я. «Но деспот теперь наш коллега, жрец спящих. Так что я очень прошу, мистер Пейнтер, забудьте о надуманных обидах. И время поджимает, и враг у нас страшный. Не хватало еще самим переругаться». «Он сожрал меня!» — возмутился Хелфиш, но как-то наигранно. «А потом много раз помог всему Рейду», — возразил я. «И собой пожертвовал, чтобы мы победили». Краулер, впервые увидев меня рядом с тремя соратниками по играм, слушал, затаив дыхание. Джокер же заулыбался и прокричал счастливо. «Ух, как ностальгии ты прибрало, Как в старые добрые времена! Сюда бы еще Романа, Цветика и Мейстера! Вообще веселуха была бы!» «Этих здесь только не хватало!» В унисон прорычали деспот с Хелфишем и расхохотались. Оборотень протянул демону руку. «Ладно, забыли. Рад тебя видеть, деспот!» То есть видит ты не особо, но что ты на одной с нами стороне, да еще и такого уровня». Он отошел на шаг, чтобы оглядеть Рогатого целиком, восхищенно покачал головой. «Силен, силен демон!» «Это его еще понерфило», — вставил Краулер. «А так, Скиф говорил, он вообще шеститысячного был». «Народ, включая демона, загомонил, оживился, и я решил, что самое время заканчивать балаган и начинать действовать». но все же дал им еще минут пять пообщаться, чтобы сблизились, познакомились нормально. Краулер хорошо узнал Хелфиша во время совместного фарма и битвы на втором бумеранге, но Джокера раньше видел только по головизору. Общение же с настоящим демоном даже после Флейгра и Неги, судя по виду друга, его сильно впечатлило. «Ну да, деспот-то прямиком из преисподней, и это еще Краулер не знает, чей он сын. В общем так, друзья», — объявил я. Мой друг Краулер изобрел зелье репликации. Мак продемонстрировал флакон, дал всем изучить свойства. О том, что мы воюем с Чумным Мором, вам известно, как и о том, зачем я участвовал в демонических играх. Умноженная эссенция жизни позволит мне оборвать связь ядра с бездной, из которой она черпает силу, и уничтожить его. «На холдости, уточнил Хелфиш. «Работы по зелью Сопротивления морозу у нас давно ведутся, еще с тех времен, когда Скив загнал нам ключ-портал». но, честно говоря, я сомневаюсь, что изобретут его так скоро. Наверняка там нужны высокоуровневые ингредиенты самого Холдеста, а их, как вы понимаете, на рынке немного». Я молча продемонстрировал искрку адского пламени, дав оценить артефакт, сказал. «Мороз — не проблема. Проблема — легаты Чемного моря, которые получили абсолютное бессмертие. Теперь легату не обязательно быть единственным в локации, чтобы стать неуязвимым». «Что? Но это вообще за гранью!» проревел Хелфиш. «Куда небесный арбитраж смотрит?» «Другой вопрос. Куда смотрят те, кто должен смотреть за арбитражем?» Задал я встречный вопрос и вернулся к теме. «Есть только две вещи, которые гарантированно лишают легатов навыков и позволяют убить. Умноженная эссенция жизни и кровь Белиала». «Ага, помню», — кивнул Хелфиш. «Когда Магва и Айлин не поделили право тебя изгнать, Воутрос использовала кровь Белиала, чтобы добить Фэна Сяогана, который вел трансляцию». «Получается, кровь не убьет легата, а только лишит неуязвимости?» — уточнил Краулер. «Именно. Но с тем, чтобы добить, проблем не будет. Кстати, еще одну кровь Айлин использовала, чтобы вычислить меня на аукционе и пленить». Вспомнив экскурсию в музее преисподней, я добавил. «Больше в Дисе не было ни капли, пока я не принес еще одну. Короче, идея такая. Джокер, нужно встроить эту кровь в патрон». Я протянул ему застывшую каплю. «Краулер, его удесетерит». «Останется только попасть в легатов, охраняющих храм в пустыне. Хелфиш сможешь? Ты им по уровням прилично уступаешь». «Их уровень мне до фонаря», — ответил оборотень. «У меня полностью прокачан путь справедливости стрельбы из ружья. Штрафов нет. На шестом ранге открыл новый навык. Теперь могу гарантированно попасть в цель с километра». Джокер, крутивший кровь Белиала в руках, сидел со стекленевшим взглядом, а когда вернулся к нам из раздумий, сообщил. «В общем, могу, но гарантий нет. Проблема в том, что непонятно, как использовать кровь в рецепте, который, надеюсь, получится изобрести. Как жидкость или как драгоценный камень. Дело серьезное, поэтому хорошо бы мне сначала еще развить ремесло». «Нет времени?» «Тогда придется рисковать», – пожал плечами Джокер. «Но шансы точно больше 50%. Сразу предупреждаю, если не получится, ингредиент будет безвозвратно потерян». Подумав, я согласился. «Не выйдет, попробуем что-нибудь придумать с умноженной эссенцией жизни». «Только вот что», — добавил я, — «нужно, чтобы пуля, попав во врага, взрывалась внутри, иначе капля крови Белиала может не разлиться». «Фигня, вопрос сделаем», — ответил Джокер. «Эх, знал бы, великий князь, как вы его кровь использовать собрались», — недовольно прорычал деспот. «Сожрал бы ваши души, да и я, дурак, сам своими же руками отдал ее тебе, соратник. Нет мне прощения». «Бог простит», — проговорил Хелфиш. На несколько секунд повисло молчание, после чего деспот недоуменно спросил. «Какой?» «Да любой», — поднимаясь, воскликнул оборотень. «Давай, Джокер, приступай. Дело к вечеру, а я еще не убил ни одного обещанного мне легата». «Я-то приступлю», — пропищал гном. «Да только не здесь, Скиф. Давай кровь. Я прыгну в свою мастерскую. Там бонусы к ремеслу и оборудование. Оно стационарное, его сюда не притащишь». «Краулер, я напишу, когда и откуда меня забрать, окей?» Маг кивнул. Долгих пять секунд я не решался отдать гному единственный в своем роде артефакт. Без контрактов, без клятв перед арбитром, просто на честном слове и доверии к таланту деспота. «Ну же, давай!» Гном начал припрыгивать от нетерпения, требовательно протягивая руки, напоминая бесов, имеющих привычку скакать с ноги на ногу. «Сам же говорил, времени мало!» Я отдал ему кровь Белиала, после чего гном сразу исчез. Пока ждали от него вести, Краулер, Хелфиш и Деспод беседовали, рассказывая друг другу о своих мирах. А я не находил себе места. По итогу инженер все же отписался. Получилось. Справился он за четверть часа. Уже вернувшись к нам, возбужденный Джокер, сияя, рассказал, что за новый рецепт взрывного патрона, несущего кровь Белиала, получил сразу девять уровней к инженерному делу. Правда, радиус эффекта поглощения всей магии при попадании в цель ограничился только самой целью. А жаль, стояли бы легаты рядом, можно было бы одним выстрелом обезоружить всех. Бережно приняв от инженера плод его труда, я вопрошающе кивнул краулеру. И. Маг положил патрон на руку, прищурился и улыбнулся: Да, можно скопировать. Остался один вопрос ерундовый, но мелочей в плане не было. А вдруг снайпер не сможет использовать разработку джокера? Я протянул взрывной патрон Хелфишу. Годится? Тот сразу же, удовлетворенно хмыкнув, ответил. «Да, без проблем», — посмотрел на Джокера. Как шаблон использовал взрывной патрон, несущий зелье замедления или ядовитые пули с алмазным наконечником? «Не совсем», — помотал головой гном. «Скорее, нечто подобное. Пришлось на всякий случай использовать оба шаблона, потому что кровь беляла, система считает и драгоценным камнем, и жидкостью. Сама оболочка что-то вроде и флакона, и камня». «Ладно, давайте сюда патрон». нетерпеливо сказал Краулер. «Самое главное осталось». Насчет «самого главного» Джокер бы поспорил, но промолчал. Хелфиш шотдал патрон магу. Краулер старался не подать виду, что нервничает. Сжав патрон, он на пару мгновений закрыл глаза, потом разомкнул пальцы, сглотнул, второй рукой вынул могущественное зелье репликации и, вскрыв, вылил его на боеприпас. Пару секунд ничего не происходило, и мы, включая заинтригованного деспота, замерли в ожидании. А потом руки Краулера опустили, и у нас у всех вырвался протяжный вздох. Мой друг молчал и хмурился, изучая инвентарь. «Ну!» — не выдержал Хелфиш. «У меня для вас две новости, плохая и хорошая», — протянул маг. «Короче, оригинал уничтожился, плохая. А хорошая — теперь у нас десять взрывных патронов, несущих кровь Белиала». «Да!» — я ударил кулаком о ладонь. Все, погнали!» «То есть погнали мы с Хелфишем, а остальные ждите здесь!» «Джокер, спасибо тебе огромное! Ты сам вернешься к себе, или...» «Можно останусь?» — воскликнул гном и воздел ручки. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Как хочешь!» — кивнул я, больше озабоченный предстоящим испытанием новых патронов. «Эй, соратник!» — ракотнул демон. «А я?» — подумав, я отказался от его помощи. «Нет, побудь пока с Краулером и Джокером. Мы туда и обратно, проверим только!» «Ага, протестируем», — кровожадно добавил Хелфиш, потирая руки. «Как добираться будем, парень?» «Как в окаянной бреши», — ответил я. «Садись мне на спину». Хелфиш, чтобы стать легче, принял облик человека. Я взлетел, удовлетворенно подметил, что вес напарника не ощущается, и рванул к храму Чумного Мора. Уже на высоте бросил взгляд вниз и успел подметить, что Краулер с Джокером остались одни. Деспод скрылся в тени. За километр до храма я, обернувшись, бросил Хелфишу. «Приготовиться! Уходим в обустрение!» И вошел в состояние ясности. Гондалинский тревожный перстень сработал и в обустрении, раскалился, вспыхнул из-под перчатки красным, свет расщепился на три тончайших лучика и выстрелил в фигуры легатов, выделив их в копошащейся массе нежити. Я устремился вниз, чтобы скрыться за гребнем ближайшей дюны, убедился, что не попадая в поле зрения легатов, и только тогда вернул обычный ход времени. Хелфиш отвалился, рухнул на песок, его вырвало. Ну, видимо, в реале так тело среагировало. «Больше никогда...» — откашлявшись, заговорил снайпер. «Слышишь? Больше никогда, никогда так не делай!» Скрытность у него тоже была прокачана, хоть и не так сильно, как моя. Но для того, чтобы подобраться к легатам на расстояние прямой видимости и дистанцию выстрела, Хелфиш использовал еще и маскировку. Навык перекрасил его экипировку и тело в цвет песка. а системный профиль над головой просто исчез. «Держу башку Лема на прицеле», — тихо произнес Хелфиш. «На счет три стреляю. Один, два». Одновременно с три и грохотом выстрела я ушел в ясность. Врубил стремительность урагана и полетел к легату. Наверное, снайпер использовал особую способность для выстрела, потому что как бы сильно я ни убыстрился, соревноваться в скорости с пулей не мог и отстал. В прогнившем черепе Лиэма уже появилась дыра, а я пролетел только две трети дистанции. Когда наконец до него добрался и уже замахнулся, я кое о чем вспомнил и остановил молот. Воткнул духовные оковы и только потом прикончил легата одним ударом отправив его куковать в великое ничто. В десятке метров от Лема, начавшего взрываться, как гнилая дыня, стояла Бьянка Нова, в сердце которой уже прилетел второй подарок Хелфиша. Метнувшись навстречу, я упокоил ее, после чего притормозил. Третий выстрел еще не прозвучал. Легат Крей же, заподозривший неладное, как раз начал разворачиваться ко мне. На пару мгновений я вышел из убыстрения, и за это время произошло сразу три события. Крей отрывистым выкриком призвал своего темного бога-покровителя. За спиной легата из тени проявился деспот. Третья пуля Хелфиша врезалась в грудь Крея и взорвалась внутри кровью Белиала. Охотник-нежить Крей лишился всех чумных навыков, но выжил. «Даже когда деспот поры движений сноровисто спрессовал его в мясокостный шар, я тут же присоединился к нему уроном и отработал по отвратительной гниющей массе всю серию комбо. Причем не выходя из ясности, однако шкала жизни Легата застыла на 2% и не снижалась». Неужели действие крови Белиала закончилось, а Крей обрел бессмертие Чумного Мора? Не успел я додумать мысль, как ответ пришел из-за спины. «Никто не власти над телом моего первого Хунгана». «Только я!» Я четко расслышал каждое слово, хотя был в обустрении. Возможно, их передали прямо в разум. Обернувшись, я увидел, как в нескольких метрах от нас, окруженная присмиревшей и затихшей нежитью, опиралась на костяную трость исполинская фигура ростом выше деспота, окутанная сумраком. Темный бог-покровитель Крея. Если так, то для Дисгардиума выглядел он очень странно. Черный фраг, высокая шляпа-цилиндр, из-под которой выбивались длинные косички, а леющий огонек сигары, зажатый костяными пальцами. Темный бог смерти, барон Самеди, неизвестного уровня. Еще один бог смерти? Так вот кто вытеснил Марену? Я отключил ясность и увидел, что спрессованный Крей исчезает из лап деспота и оказывается под ногой барона Самеди. Если не ошибаюсь, это первый новый бог, явившийся в дисгардиуме во плоти. «Новый бог, воплоти! Я видел, как в наш мир пришли карающие длани Инна Руука, как проявлялся в реальности щупа Хримана, как облепляла голову утеса безымянная сопля Тулху. Да что там, я видел новых богов в их же плане во время Ордалии. Но вот так?» Материализовавшийся барон Самиди напрямую влияет на происходящее в этом плане реальности. Бог смерти взмахнул тростью, и сумрак рассеялся, являя взору его лицо, точнее оскалившийся череп. Он затянулся сигарой. «Так-так, смертные демон-изгнанник что-то не поделили с моим первым хунганом краем? Барон Самиди ощерился, выдал облако дыма. «Не люблю забирать объекты раньше времени, но придется. Нужно же вас как-то наказать. Ведь так, демон-деспот и человек-скиф».